Глава двадцать. Договор о намерениях. Да услышит каждый! Внезапно заорал государственный глашатай на весьма немноголюдной рыночной площади. Сегодня озаренный солнцем светлейший правитель, чтимый и любимый народом, великий правитель славного города м е ц с т и т л а н а х у и ц е и л и х у и т л четвертый, дальновидный. После долгого совета с видевшим с о л н ц е склонившим т у с п а н Освальтлем Точтли постановляет внедрить новый медный монетель, стоимость которого пять старых какао бобов, внедрить новый большой медный монетель, стоимость которого пять старых хлопковых плащей. Какао-бобы больше не считать денежным средством к обмену не принимать. Деловые операции, где в качестве расчетного средства обговариваются какао-бобы, не проводить. Хлопковые плащи более не считать денежным средством к обмену не принимать. Деловые операции, где в качестве расчетного средства обговариваются хлопковые плащи, не проводить. Эти правила распространяются на территорию м е с т и т л а н д с к о г о союза, а также на соседние города, вошедшие в м е с т и т л а н д с к и й союз на правах кандидатов в союзники. Озаренный солнцем светлейший правитель, чтимый и любимый народом, великий правитель славного города м е с т и т л а н а х у и ц е л и х у и т л IV Дальновидный, выражает свои глубочайшие соболезнования родственникам жертв пожара в квартале Кожевников. В качестве жеста милосердия сегодня часть непобедимой миститланской армии будет направлена на строительные работы вплоть до полного восстановления к о ж е в и н н о г о квартала. Ос обалдело покивал головой и продолжил свой путь. Несмотря на всю набирающую обороты эпидемию, жизнь продолжается. После дебюта м е с т и т л а н д с к о й армии соседние города стали очень сильно беспокоиться за свою безопасность. Поэтому не придумали ничего лучше, чем задобрить столь опасного соседа дарами. К сожалению для них х у и ц а л и х у и т л IV, наслышанный от Оса о европейской политике, отбросил старые обычаи и совершенно игнорировал богатые украшения, сотни рабов и рабынь. присланные для з а д а б р и в а н и я На самом деле дары все же влияли, но не совсем так, как задумывали дарители. Ох т и Запиши, этот город мы полностью грабить не будем, заберем лишь половину имущества, а вот этих с богатыми дарами ограбим до последнего баба. Больно, не богатые. О с горечью осознал, что х у и ц с л и х у и т л IV является прирожденным правителем, который на лету схватывает новые в е н и я и тенденции, иногда не совсем хорошие. Например, он активно собирает информацию о европейцах. Его интересовало все: брачная система, альянсы, вассалитет, система налогообложения и религия. Он очень сильно интересуется феодальной системой, республиканским строем, идеей мирового господства римского п а н т и ф и к а слабыми сторонами феодализма и сильными его сторонами, а также географией. Больше всего х у и ц е л и х у и т л четвертый полюбил географию. Ос вчерне нарисовал ему карту Мезоамерики, которую знал довольно таки неплохо. а также карту Европы, которая получалась уже не так хорошо. Главное на большом пергаменте, висящем слева от трона правителя, были выведены интересующие х у и ц с л и х у и т л а ч е т в v регионы и области, а также примерные местоположения городов. Карты получились не очень точными. Но над этим сейчас денно и ночно трудились храмовые счетоводы и художники, которые только-только закончили большой государственный заказ на новую религиозную символику. Сложно сказать, какие планы сейчас крутились в голове хуитцелихуитла четвертого, но они однозначно были связаны с реформированием текущей политической системы. Однако Ос понял однозначно. х у и ц е л и х у и т л ч е т в е р т не был влюблён с первого взгляда в феодальную систему, возможно из-за долгих разговоров с Маркосом, который и сам был не в восторге от порядков своей родины. Но и отрицательного отношения к феодализму правитель Мистетлана не в ы р а б о т а л относясь к нему как вещи, которые нужно будет учитывать в будущем. Осы раньше предполагал, что хуицелихуитл IV не решит внедрять феодальные отношения, хотя где-то полгода назад были все возможности для этого. Он просто относился к тому типу правителей, которые терпеть не могут, когда кто-то им не подчиняется. Ему нужна н е в е р х о в н а я власть, ему нужна вся власть от самого низа до самого верха. Именно это, а не долгие беседы с м а р к о с о м заложили основу легкого неприятия европейской системы. Еще ему очень понравилась система римского п а н т и ф и к а Осса наделили титулом легатля, дали полномочия говорить от имени х у и ц е л и х у и т л а IV на местах принимать окончательные решения по вопросам государственной важности, но сроком на пять лет. также вместе с титулом легатля Ос получил запрет на занятия каких-либо должностей в армии, что было довольно таки разумно со стороны х у и ц л и х у и т л я ч е т в р т о г о которого не зря прозвали дальновидным. Это сейчас всем понятно. Ос против правителя не пойдет, его всецело устраивает текущее положение вещей. Да и очевидно, что он не такой человек, который будет резать глотки ради власти. Но лет через триста, не запрети сейчас правитель Осу управлять войсками, какой-нибудь сверхпопулярный легат или вдруг воспользуется этим прецедентом и устроит военный переворот. Этого никому не надо. Да и вообще к военной карьере Ос не рвался. Весь поход у него болела голова по всем вопросам, из-за чего он чувствовал себя очень не комфортно. Отвечал он тогда за все. За каждого воина, который съел ядовитое растение или отравился некачественной едой, за каждую стычку, в которой гибли десятки воинов, за все и за боевые потери, которые в этот раз были в десятки раз меньше, но тем не менее оставались потерями. Ему такая ответственность пришлась совершенно не по нраву. Гораздо комфортнее Осу было решать бытовые проблемы городских кварталов. Разрешать конфликты городских дельцов, заниматься планированием стремительно растущего города, следить за строительством. Он только здесь понял, что поступление на службу в полицию было глупым решением. Полне возможно, займись он в серьез плотницким делом, не случилось бы этого всего. Он не оказался бы в другом времени, полностью погруженный в развитие совершенно иного хода истории. Ведевший солнце, окликнул Осса посыльный из дворца. Правитель желает тебя видеть. Иду, кивнул Ос. Он как раз направлялся во дворец, но по пути захотел заглянуть кожевникам, которые нуждались сейчас в п и л о м а т е р и а л е Похоже, придется посетить их в другой раз. Во дворце он прошел процедуру обтирания дряной сивухой, оттерся хлопковым полотенцем и вошел в тронный зал. о с в а л ь т е л ь заметил его появление х у и ц е л и х у и т л четвертый. Проходи. Доброго дня тебе, величайший. Поклонился Ос. Правила игры. Денежная реформа идет своим ходом, произнес правитель. Монеты р а с х о д и т с я по рукам. Хотя уже пришлось прибить десяток магнатов, которым не понравились мои действия. Ос знал, как это происходило. За ночь перед официальным объявлением денежной реформы, о которой до этого ходили вполне недвусмысленные слухи, х у и ц е л и х Уитл д IV посчитал всех, кто может набраться смелости открыто выступить против него, поэтому скрытно привел к их домам по отряду вооруженных воинов и даже несмотря на то, действительно ли эти люди хотели против него выступать, отдал приказ об их уничтожении жестоко. Но таковы правила игры. Эти магнаты стали нищими мгновений ока. Толку теперь от их складов, забитых бабами и плащами. Они просто не могли не выступить, рано или поздно. А держать под боком очень недовольных людей, которые имеют личные охранные отряды, вершина глупости. Политика всегда была такой, такой и будет. Слухи по городу ходили разные. Кого-то выдергивали из постелей, кого-то ловили при попытке к бегству, но точно известно, что не ушел никто. Слышал, что все проходит успешно, только и сказал на этот счет Освальд. Да, кивнул х у и ц с е л и х у и т л четвертый. Денежная реформа — лучшая п р и д у м к а которую ты только выдавал, Освальд. В честь этого я тебе дарую десять тысяч больших медных монетлей. Окупая на них все, что пожелаешь, только постарайся сделать это побыстрее и у как можно большего числа торговцев. Мне нужно, чтобы торговля вновь ожила после сегодняшнего шока. Ост также знал, ведь это был его план, о проверенных торговцах, которые за благовременно получили определенные суммы новых денег, чтобы начинать оживлять бизнес. В итоге денежного вакуума, о котором он п р е д о с т е р е г а л Хуитсилихуитла четвертого, не случилось, что позволит в ближайшие недели полностью перевести Союз на металлические деньги. Хотелось, конечно, сразу вести бумажные деньги, но в настоящий момент это невозможно. Надлежащего качества бумагу производить они еще не умеют. К слову, медные монеты – промежуточный этап. Не для кого не секрет. что все равно придется торговать европейцами, а у них меди просто навалом, особенно у англичан. Именно в связи с этим и было принято решение использовать в будущем платину. О сумел убедить х у и т а л и х у и т л а ч е т в р т о г о что зря он недооценивает платину, которую сейчас лучше интенсивно добывать, скупать где только можно, научиться переплавлять в слитки и хранить в особо защищенном месте. а из некоторой доли запасов выпускать новые монеты, которые х у и ц или Хуитл четвертый сразу же окрестил лунными монетами. Добыча самородной платины уже началась. На это дело подряжают добровольцев, которые за большие деньги привозят ежедневно многие сотни килограмм пока что ничего не стоящего металла. Оспомнил историю, в которой испанский король приказал затопить сотни тонн платины в самых глубоких местах океана, чтобы фальшивомонетчики не имели возможности сплавлять золото с платиной. В этой истории ОС не допустит подобного. Платина отлично проводит электричество, к тому же являясь тугоплавким металлом. Будущие поколения даже спасибо Осту не скажут, так как не узнают, что кто-то в XVIII веке собирался вывалить всю имеющуюся платину в океан. Вообще самая главная проблема платины — она хреново плавится, то есть при текущих условиях совсем никак. И Ос совершенно не знал, как с этим бороться. Каково же было его удивление, когда обнаружилось свойство платины прекрасно сплавляться с другими металлами. Он и упустил эту ее способность из виду, хотя все лежало прямо перед глазами. Большие монетчики нового времени с некоторым ухищрением умудрялись сплавлять с платиной золото, что и должно было навести Оса на открытие. Но все случилось без его участия. Зипактонал, бывший раб и п л а в и л ь щ и к меди, без видимых на то причин решил добавить платину в расплав меди, и вопреки ожиданиям платина вошла в сплав. Только для этого ему пришлось экстремально высоко поднять температуру, одолжив в железоплавильне мощные меха и чугунные трубы для воздуховода. Он спросил у Зипактонала низкого и тощего паренька. которого по неясным слухам дом а б ь е т жена. Зачем ты уничтожил печь? На что тот ответил: этот металл бросил мне вызов. Бронза у з и п а к т а н а л а получилась, правда, характеристики были далеки от оловянной. Впрочем, даже это было лучше чистой меди, что было неплохим шагом вперед. И тогда Освальта будто м о л н и й пронзила. Он п р и м е р о в а л Зипактанала качественной телегой из личных запасов и приказал испытывать различные металлы на предмет открытия новой неоловянной бронзы. Нож, который, к слову, выплавил из платиновой бронзы з и п а к т а н а л получился не намного прочнее медного, больше подходя на столовый прибор, чем на серьезный инструмент. Тем не менее, он видел в этом открытии большой потенциал. Кто знает, что в конце концов удастся получить з и п о к т о н а л у Ведь существуют же берилевые бронзы. Почему не существовать каким-нибудь, скажем, серебряным бронзом? Хотя касательно последнего Ос сильно сомневался. Если платина, которая именуется серебришком, дала такой сомнительный результат при плавке с м е д ь ю то чего ждать от серебра? Я потрачу монетли скорейшим образом величайший, заверил Ос правителя. Какие у нас планы? Планы. к у и ц л и х у и т л четвертый, потёр рукой подбородок, затем опомнился и взял из стоящей на подлокотнике трона чашки со спиртом тряпочку, которой протёр себе всё лицо. Планы у нас грандиозные. Ты ещё не слышал, как я понимаю, в Туспан прибыл корабль чужаков. Сегодня к обеденному отдыху к нам прибудет посольство с южных островов. Посольство? Освальд слегка обалдел от новости, поэтому переспросил. Да, посольство. Кивнул х у и ц или Хуитл четвертый, нахмурив тонкие брови. Хотят справиться походе предыдущих испансадлей в т е н а ч т и т л а н н Им не стали говорить, что поход, мягко говоря, не удался. Я с ними видеться не хочу, поэтому принимать их будешь ты. Обсуди торговлю, покупку стали. а также качественных рабов нам нужны мастера если они смогут уговорить своего правителя продавать нам своих людей то будет просто превосходно Тавиталь который работает с железом хоть и видно что не из самых умных людей но делает хорошие мечи и топоры что очень полезно для нас если таких как он будут сотни постарайся договориться с чужаками о покупке рабов Приложу все усилия у в е л и ч а й ш и й заверил правителя Ос. Это коренным образом меняло очень многое. Освальд не ожидал, что испанцы сами выйдут на связь. Вот не ждал он, что кто-то в здравом уме сунется на умирающий от смертельной заразы континент. Хотя это же конкистадоры, они здесь все немного безбашенные. Пока что возвращайся к себе, хорошенько подготовься к приему. Отпустил Оса х у и ц е л и х у и т л четвертый. Ос кивнул и направился к выходу. В своем районе Ос добрался до родного двора, вошел домой, обнял Сулу, которая занималась делами по дому, поднялся на второй этаж и застал там Ирипана, считающего что-то на счетах и записывающего на пергамент. Слышал, босс? Поднял взгляд старший сотрудник. Только что из дворца. ответил Ос. Надо как следует приготовиться. Используем палаты для иноземных купцов. Я уже начал все готовить, сказал на это и р и п а н Затем взглядом указал на пергаменты. Пересчитываю прибыль от стекольного дела на новые деньги. Слухи о чужеземцах, как вижу, старательно обходили меня стороной. Посетовал Ос. Ты, бос, только не обижайся, предупредил Ирипана. Но должен знать кое-что, ну, спросил Ос настороженно. Ты личность приближенная к божеству, поэтому с тобой на рынке слухи не обсудишь. Пару раз подумаешь, произнес Ирипан. Из-за этого и узнаешь все последним. Это мы, твои рабы, люди простые и понятные. Тогда впредь прошу тебя сообщать мне об актуальных новостях, попросил Ос. А то глупо узнавать о прибытии испанской делегации от первого лица города. Буду стараться держать тебя в курсе событий, заверил его и р и п а н Хорошо, кивнул Оз благодарно. У нас времени до послеобеденного отдыха, поэтому постарайся все устроить достойно, но без помпы. Мы что испанцев не видели. Я позабочусь об этом. Метситлан, 3 июля 1521 года. Сиеста. Панфило де Нарваес. Примечание один. Вытер лицо платком и оглядел деревянный чистокол, которым был огорожен город. На первый взгляд казалось, что укрепления примитивные и преодолеть их легко. Но на второй взгляд становится понятно, что их строили точно не дураки. Количество путей для штурма очень ограничено. Крайне сложно подвести осадное оборудование. даже более того, солидную часть пути к Чистоколу придется преодолевать по открытому пространству, что губительно даже при обстреле из луков. А еще п а н ф и л о беспокоили закрытые квадратные бойницы, находящиеся как раз на линиях доступных путей для приступа. Если там разместить орудия, нет. просто так этот город не взять нужна артиллерия много людей а также изрядная доля мужества город большой у него очень много защитников но они пришли сюда не за войной Диего примечание два конечно обещал ему губернаторство над всеми землями которые он сможет покорить но именно сегодня он здесь не ради этого странные индейцы слухи о которых доходят даже до Кубы Это одна часть его задачи — узнать о них как можно больше, в ы в е д а т ь уязвимые места и точное количество воинов. Судьба ублюдка Картеса — вторая часть его задачи. Подонок, из-за которого Панфило лишился глаза, как поговаривают, подохте начтет Лани вместе со своим отрядом и подделом. Была еще одна часть задачи совершенно тайная. Наладить контакт с властью этого нехарактерно развитого города, вокруг которого в о с к а л а ч и в а е т с я Союз Дикарей. Диего Веласкис сказал, что заниматься разваливанием дикарского Союза будут другие люди. Панфилу же нужно всего лишь обеспечить их проникновение в город. Судя по степени защиты города, это будет сложно, очень сложно. Стены охраняют непрерывно. Если верить лазутчикам, неделю наблюдавшими заместит ланом, а через в р а т а можно попасть только после процедуры осмотра и тщательного обследования. И это обосновано уж точно не боязнью с а г л я д а т а е в Тут все проще и сложнее одновременно. Так они вычленяют больных и изолируют их в отдельном районе. Умно. На Кубе до такого не додумались, поэтому там сейчас умирает очень много людей. Панфило пришел не один. С ним прибыл отряд в пятьдесят самых храбрых конкистадоров, которым просто плевать на смерть. Он знал это, он с а м из таких. После пленения местными д и к а р я м и и двух лет прозябания в темнице Панфило не боялся смерти. Теперь он мог смотреть ей прямо в лицо. Врата отворились. Их предупредили, что придется пройти фильтрацию, прежде чем попасть в город. Их предупредили, что во время этой фильтрации и всех обольют д р я н н ы м Поилом. Пройдя через чем-то унизительную процедуру осмотра, их запустили в специальное здание, где велели ждать прибытия доверенного лица правителя этого города. п а н ф и л о велел своим людям не злиться на странные обычаи местных и вообще никак не показывать норов. А д е Лантадо мы просто будем терпеть над собой эти языческие ритуалы? – тихо спросил Жан Поль де Гуан. в г а с к о н с к и й шевалье, которого жажда золота и славы заманили в Новый Свет, придется, – ответил Панфило. Если хотим выяснить судьбу Картеса. Смею считать, что слухи о его п о д л о й к о н ч и н е правдивы, – посчитал нужным сказать француз. Я знаю, Жан Поль, – ответил на это Панфило. Просто дождемся, что скажет доверенный человек их правителя. Француз, верный соратник и превосходный фехтовальщик, но вот умения молчать, когда следует молчать, и говорить, когда следует говорить, у него нет. Внутрь этого зала их привел один из индейцев, одетый в бронзовую броню. Он лишь сказал пару слов перед тем, как уйти. Ждать тут. п о п л е л и с ь томительные минуты ожидания. Не ожидал увидеть здесь испанцев, право слово. В помещении вошел одетый в странную одежду абориген. С этим аборигеном вошло шестеро воинов, покрытых стальной броней, которая многим показалась знакомой. Часть ответа на интересующий п а н ф и л о в вопрос они дали самим фактам своего появления. Абориген-то абориген, но с д е л а странный, глаза голубые. Волосы каштановые, коротко стриженные, роста высокого, хорошо сложен, но слегка худоват. Руки, если верить мозолям, не чураются работы. Одет в такую и н с и н у а ц и ю хлопковой робы. Рукава белоснежные робы были обрезаны, а на груди золотом было вышито лучистое солнце. а н ф и л а о от чего-то захотелось себе такую жеробу вместо классических шос, которые только и знал испанец. На аборигене были синие штаны, какие предпочитают носить скандинавы, кожаные сапоги, ничем не украшенные. В любом европейском городе сказали бы о том, что их носит человек н и з ш е г о сословия, бедный. Здесь же, где большая часть аборигена входит в на бедренных повязках, Сам факт наличия одежды говорил о многом. С кем имею честь? – поинтересовался Панфило, выходя вперед и чуть доворачивая голову, чтобы получше видеть собеседника. Освальтельточли, – представился незнакомец. Я легато лихуит лихуитла четвертого правителя этого города и всех окрестных земель. Меня зовут Панфило де Нарваес. Я имею честь быть Аделантадо Его Величества Карла о с I Габсбурга, короля Кастилии и Арагона, безраздельного повелителя всего Нового Света. Представился Панфило. Панфило показалось, что на лице собеседника промелькнула тень скепсиса. Раз уж мы познакомились, думаю, неплохо было бы узнать, чего вы здесь забыли. Собеседник, назвавшийся Освальдлем. сел на небольшой трон и уставился на Панфило, ожидавшего совершенно иного развития переговоров. Мы, Мы прибыли с торговыми намерениями, ответил Панфило. И для этого у вас на рейде галеон с двадцатью пушками, стальная броня на каждом, т о р г о в ц е а р к и б у з ы и длинные мечи? С не скрываемой усмешкой вопросил Освальтль. Времена опасные, как и места. Ответил п а н ф и л а полу намеком, полу угрозой. И не говори. Согласился о с в а л ь т е л ь И чем же вы собираетесь торговать? Разным. п а н ф и л а извлек из поясной торбы трубку и табак. Приняв из рук соратника в подожженную от ближайшего факела лучину, он с удовольствием закурил. Сделав несколько затяжек, он сдержал кашель и с любопытством посмотрел на о с в а л ь т л я Мы можем предложить вам очень многое, продолжил Панфило, начиная от рабов для ваших жертвоприношений, заканчивая диковинами, которых в ваших землях днем с огнем не сыщешь. Но прежде чем переходить к деловому разговору, я хотел бы поинтересоваться об одной интересующей меня персоне. Утолите мое любопытство, пожалуй, если знаю что-нибудь о ней, пожал плечами о с в а л ь т е л ь Фернандо Кортес? Не слышали о таком? – спросил п а н ф и л а н а р о ч н о р а в н о д у ш н ы м т о н о м Дайте-ка подумать. о с в а л ь т е л ь изобразил напряженную работу мысли, будто стараясь вспомнить. А, конкистадор. Лично его не знал, но был весьма наслышан. Сильная личность, превосходный лидер. Алочный сукин сын. К счастью, покойный. Наконец-то хоть кто-то сказал про него хоть что-то определенное. з а у л ы б а л с я Панфило. Новости действительно хорошие. Мой правитель хочет знать ответ на один вопрос. Вновь заговорил Освальтль. е И этот ответ решит судьбу нашего дальнейшего сотрудничества. Я слушаю. Прервал возникшую после реплики аборигена паузу Панфило. Мы готовы платить за рабов мастеров. Удивил абориген п а н ф и л у о Они нужны не для жертвоприношений, а для работы. Все зависит от того, сколько вы готовы платить и, главное, чем. В воздухе буквально запахло золотом. Пусть з о л о т о и не пахнет, но п а н ф и л о принял запах на живы за запах благородного металла. Много, ответил абориген твердо. Но все зависит от того, кого именно вы нам привезете. Дикие обитатели африканского побережья нас не интересуют. Вообще мы не будем покупать негров. Их родина Африка. Пусть там и остаются. За мастеровку знецов, желательно гильдейских, будем платить половину веса золотом. За мастеров рудознатцев золотом, но полный вес. За европейских мастеровитых швей четверть веса серебром. За мастеров иных профессий от четверти веса золотом до половины веса. За мастеров, корабелов, три веса золотом. За мастеровитых аптекарей, алхимиков и прочих ученых мужей, кроме богословов, по золоту весу. За подмастерев цена будет различаться. За основу возьми те же доли, но серебром. Богословы, кстати, вообще не интересуют. А женщины? Уточнил Панфило. Помимо швей. Не то чтобы Панфило занимался когда-либо людоловством. Но ничего плохого в этом не видел. Все перечисленные категории будущих дикарских рабов относятся к подлому сословию, поэтому ничего страшного в их похищении никто не увидит. Только мастеров будет сложно похищать, но не невозможно. Следовало хорошенько подумать о предложении этого дикаря. Женщины интересуют, но только непорочные, обязательно с о з н а н и е м какого-то промысла или учения. ответил абориген, именуемый Освальтлем. А если это будут мавры, осторожно уточнил п а н ф и л а в тайне, н а д е я с ь что дикарь про мавров никогда и не слышал и не знает об их п о г а н о й природе и басурманстве. Если это будут мастера, которые пройдут н а ш и проверки, то ради бога, заверил его странный дикарь с золотым солнцем на груди, хоть египтян вези, нам плевать главное, чтобы мастера были знатными. Тогда я обсужу это со своим предводителем, когда вернусь из этого похода, взвешенно ответил Панфило. Сколько будет действовать предложение, пока не будет закрыта потребность в мастерах? Без обиняков ответил абориген. Но помни, ты не единственный конкистадор в Новом Свете. Есть ребята, которые и з а меньшей суммы привезут мне тысячи рабов. Я постараюсь закончить переговоры со своим предводителем. К всеобщему удовлетворению, ответил Панфило. Что еще тебя интересует? Металл, ответил абориген т Освальтель. Олово, сталь, медь. Если есть бронза, то везите бронзу. Будем давать за сталь четверть веса з о л о т о м за олово восьмую часть веса серебром, за медь десятую часть веса серебром, за бронзу четверть веса серебром. Вижу, что у вас очень много золота и серебра. произнес Панфило неосторожно. Вдобавок золоту и серебро. У нас есть десять тысяч воинов, которых не напугать пердежом аркибус и блеском стальной брони. Резко отреагировал на это абориген. Еще мы можем привлечь союзников, и тогда наша численность поднимется до тридцати тысяч воинов. На ваших кубе ямайки и и с п а н ь о л е я хватит воинов, чтобы уничтожить нашу армию. Запомни, Панфило. Здесь золото можно получить только одним путем торговлей, весьма выгодной конкретно для тебя. Пришедших же не с миром ждет судьба Кортеса. Упоминание п о ч и в ш е г о недруга заставило Панфила поморщиться и потереть пустую глазницу, закрытую повязкой. Еще что-то? Сухо поинтересовался Панфила после затянувшейся паузы, потраченной на зрительную дуэль с аборигеном Освальтлем. Лошади, коровы, козы, овцы, пшеница. Перечислил д и к а р ь За это мы будем платить достойную цену. Не так выгодно, как торговля людьми, но тоже неплохие деньги. Для этого можно подредить кого-то из своих друзей, но это твои личные дела. Понятно. Кивнул п а н ф и л у У нас с собой имеется некоторое количество товара, которое неплохо было бы продать. И что же вы привезли? Заинтересовался о с в а л ь т е л ь Топоры, ответил п а н ф и л а вытаскивая из кожаного свёртка маленький топорик. Хорошие, качественные, изготовленные лучшими мастерами Кубы. Эти топорики калька с местных каменных топоров. Во-первых, на такие топорики уходит гораздо меньше дорогой стали, а дикари настолько дикари, что не знают настоящих топоров. Правда, конкретно этот абориген не купился. Он принял из рук Панфило топорик с л у н о о б р а з н ы м лезвием, покрутил его, пробормотал что-то вроде т о м а х о к неизвестно что з н а ч а щ е е затем вернул топорик обратно. Дешевка, конечно, но нам не до жиру. Дал свое заключение о с в а л ь т е л ь Сколько просишь за штуку? Панфило широко и доброжелательно улыбнулся. п р и м е ч а н и е Первое. Панфило де Нарваес. 1470 и по здесь хрен теперь его знает. Испанский конкистадор, носитель титула Аделантадо, в нашей истории погиб во время провального похода во Флориду. Хороший товарищ и креатура Диего Веласкиса де Куэльяр, другого из далековидного конкистадора, помогал Веласкис убрать Ямайку и еще ряд других островов. Грабил, убивал, как и все конкистадоры в те времена, но не преуспел во время похода во Флориду, где погиб во время шторма на реке. Второе. Диего Веласкис де Куэльяр. 1456 по теперь хрен знает когда. Конкистадор, губернатор Кубы, захватчик и анальный паработитель. Фактически создал из начинающего н о у н е й м а н а р в а й с а Недолго преуспевающего конкистадора Аделантадо участвовал во взятии Гранады, последнего мусульманского оплота в Испании, вступил в к о н т р ы с Кар т е с ом, который стал много на себя брать, отправлял его арестовывать самого Нарваеса, но тот потерпел. Пробыл некоторое время в плену у индейцев, а потом вернулся на Кубу. В целом Веласкес прожил прекрасную жизнь, а потом умер, оставив наследство небольшой домик на двенадцать спален, три тысячи свиней и тысячу коров. О чем еще можно мечтать? Конец двадцатой главы.